Уроки житейской психологии Формула удачи Вы везучий человек. В ответ на этот вопрос большинство людей неуверенно пожмут плечами. Всякое бывает. Но есть и такие счастливчики, которые не сомневаются в своей удачливости. Они легко приведут множество примеров, когда обстоятельства их жизни складывались настолько выигрышно и благоприятно, что просто грех было бы не воспользоваться такими замечательными возможностями. Увы, немало и тех, кто готов посетовать на гримасы судьбы злодейки. По их убеждению, им никогда не выпадают счастливые шансы. Напротив, неудачи и неприятности их словно преследуют. Отчего одним Фортуна постоянно улыбается, а других будто и не замечает, и даже издевается над ними. На сей счет существует множество самых мистических гипотез. А вот английский психолог Ричард Вайзман из Хартфордширского университета решил научно исследовать этот вопрос. В нескольких национальных газетах он опубликовал объявление, в котором предлагал людям, которые считали себя исключительно удачливыми или наоборот страшно невезучими, связаться с ним и принять участие в психологическом эксперименте. Откликнулись сотни людей, которых Вайзман подробно проинтервьюировал, выясняя особенности их поведения и жизненного пути. А опыт, в котором им предлагалось поучаствовать, был удивительно прост. Каждому испытуемому ученый выдавал толстую газету. Многие английские газеты насчитывали десятки страниц и просил точно сосчитать количество фотографий в ней. Подвох состоял в том, что одна из страниц газеты была искусно смоделирована ученым. Вместо банального рекламного объявления в нее было вмонтировано объявление следующего содержания. Сообщите экспериментатору, что вы увидели это и получите в награду 250 фунтов стерлингов. Объявление было набрано крупными буквами высотой в 2 дюйма и занимало полстраницы. Несмотря на это, ни один из испытуемых ранее заявивших о своей невезучести его не заметил. Все они были заняты выполнением инструкции, скрупулезным подсчетом фотографий и на текстовые сообщения даже не обращали внимания. А вот все счастливчики подтвердили свою везучесть и получили солидный приз, который для многих был равен их недельному заработку. Марк Твен писал. По крайней мере, раз в жизни удача стучится в дверь каждому, но многие из нас в это время сидят в соседнем кабачке и не слышат стука. Опыт английского психолога наглядно подтверждает это суждение. Удача – это неудачное стечение обстоятельств, а наша готовность ими воспользоваться. Первое случается в жизни практически каждого, и не раз. А вот второе отличает далеко не всякого. Неудачники оказываются закрыты для благоприятных возможностей, В поисках работы, просматривая в газете список вакансий, они выискивают то, что по каким-то субъективным параметрам считают подходящим и даже не обращают внимания на неожиданные, более выгодные предложения. Отправляясь на вечеринку, они мечтают завести блестящий роман и составить выгодную партию, и при этом упускают возможность обзавестись новыми добрыми друзьями. Сосредоточившись на каких-то проблемах, которые они считают важными, неудачники не принимают подарки судьбы потому что оказываются к ним абсолютно не готовы. Беседуя с разными людьми, Вайзман выявил еще одну важную особенность. Оказалось, что удачливые люди по натуре оптимисты, и с ними тоже случаются неприятности, но они рассматривают это скорее как случайность, а не закономерность. Во всем многообразии событий своей жизни они выделяют самое позитивное, настраиваясь на повторение приятных событий и обновление своего удачного опыта. Наверное, прав был Теннесси Уильямс, когда говорил «Вера в удачу приносит удачу». Очень простая формула, зато надежная.